Глава 13. «Земляне, вы слишком трагично воспринимаете ситуацию!» — произнес Варлот и тем самым нарушил получасовую тишину, нависшую после откровенного разговора. Но никакой реакции со стороны людей не возникло. Субботин сидел в сторонке, держа в руках маленькую Библию и что-то бубнил себе под нос. Боков лежал на полу, раскирнув руки и ноги в стороны, словно звездочка. Шамов погрузился в чистку оружия, и лишь редкий металлический ляск напоминал о его присутствии. Архипов неподвижно сидел на кровати и смотрел в одну точку, будто мысленно покинул эту планету, оставив вместо себя лишь тело. «Я сам заинтересован в том, чтобы каждый из вас прожил дольше. Сделаю для этого все возможное, поскольку одному тут жить неимоверно тяжело. Хотя сомневаюсь, что вы доживете до той поры, когда поверхность высохнет» но все же буду стараться. У меня уже есть наработки, как продлить жизнь обычных существ, в том числе землян, и воспользуюсь этим, тем более у вас есть комбинезоны. Они здорово вам помогут в первое время». Варлот говорил безостановочно. В меру своих познаний о людях он старался подбирать подбадривающие слова и одновременно приделывал каменные наконечники к древкам с помощью тонких кожаных полосок, в результате получая копье. «Кстати, такое копье я подсмотрел у землян!» Он поднял древко над головой, будто похвалил всех жителей Земли за гениальное изобретение. «Земляне уже давно огнестрельное оружие используют», — отозвался Даниил. «А это не копье, а дротик». «Да, не прав. Копье больше и тяжелее, а это больше подходит для охоты», — согласился Андрей. «Шеф, ружье почистил. Можем выдвигаться». Вытянув руку с автоматом вперед, доложил Даниил. Он стоял по стойке смирно, будто на строевом смотре. — Куда вы собрались? — беспокойно спросил Варлот. Первоначальная напыщенность с него исчезла, и сейчас он больше походил на доброго мужичка из глухой таюжной деревни, который всячески пытается угодить гостям. — Никуда. Сидим ровно, дышим часто, — произнес Денис, не меняясь в лице. Его взгляд также был устремлен в пол. — Понятно, — ответил Шамов и обратил внимание на Субботина. — Вань, что там читаешь? Дай тоже почитать, а то скука смертная. — Слышите? — Боков привстал на локти и прислушался. — Не это что? — оживился Шамов. Андрей повертел головой, будто локатором, пытаясь что-то расслышать, но, не добившись успеха, вновь лег и приложил ухо к каменному полу. — Слышь, дядя, что там за скрежет? — обратился он к Варлоту и встал на ноги. Взял в руки мечи и выглянул в темный коридор. Хозяин жилища молча приложил ладонь к стене, и с каждой секундой его лицо становилось все мрачнее. «Вулкан! Он просыпается!» Варлот тут же достал из-под кровати свои копья и, приложив ухо к полу, еще раз послушал. «Нам надо уходить!» «Что случилось? Нам надо бояться!» Денис оторвался от своих мыслей и тоже поднялся. «Да, надо! Надо быстро уходить! Вулкан! Его дети!» Мормотал и причитал себе под нос ворлот. «Скажи, что случилось? Что за дети?» Архипов схватил его за плечи и встряхнул. Его вскрик оживил всю команду. Люди позабыли уныние и безнадегу, Приготовились к любому развитию ситуации. «В недрах живут его дети. И когда вулкан просыпается, дети бегут от него!» — произнёс мужчина. Отодвинув в сторону барахло из-под кровати, он попытался спуститься в лаз. «Да твою же! Я тебе сейчас мозги вышибу!» крикнул Денис, приставив в голове ворлота пистолет, и в этот момент его будто прошиб страх. Страх, исходящий от мужчины. Чувства и эмоции были настолько яркими, что Денис ослабил хватку и отпустил ворлота. Мужчина понял, что не смог удержать свой разум закрытым, тихо вскрикнул и сполз на пол. Его лицо застыло в ужасе. Он приложил ладонь к полу и протянул трясущуюся руку ко входу. «Шамов, осторожно, глянь, что там!» приказал Денис. Шамов выглянул в темный коридор и, не увидев ничего, достал из рюкзака фальшфеер. Ярко-красный факел осветил все пространство. Даниил, замахнувшись, забросил его подальше в коридор. Свет фальшфеера уже через пару метров выхватил из темноты десятки затаившихся тварей, которые облепили все стены и потолок. — Шеф! — тихо выдавил из себя Шамов, поднимая автомат, и повторил погромче. — Шеф! — Они тут! Варлот вырвался из рук Дениса и поспешил в лаз под кроватью. «Кто там?» — просил Денис, обернувшись к Шамову. «А ты куда? Тебя никто не отпускал!» И схватил мужчину за ноги. Даниил ничего не ответил. Вместо тысячи слов он выдал длинную очередь в темноту коридора. Ваня среагировал молниеносно и уже стоял рядом с товарищем, помогая ему истреблять нечисть, возникшую во тьме. «Кто это такие? Почему то не сказал про них?» — кричал Денис, удерживая ворлота за ногу, а второй рукой пытался взять поудобнее автомат. «Вулкан спал! Они были внизу! Как только вулканы просыпаются, они выходят наружу! За мной! За мной!» — крикнул мужчина и выдернул ногу из руки Дениса. Освободившись, он тут же исчез в лазу. Командир! — Ваня звал на подмогу, сменяя опустевший магазин. С первыми выстрелами существа, будто по команде, потеряв страх, ринулись внутрь помещения. Ко всему прочему, стены и пол ощутимо затряслись, и все это сопровождалось громким треском и шуршанием. Боков стоял на краю прохода и сильными ударами меча отсекал тех тварей, которых не добили из автоматов. Пули разрывали их тела, а клинки мечей отсекали конечности. Но толпа твари была слишком густой, и постепенно они начали отвоевывать себе метр за метром территории, выходя на свет. «Все в нору! Боков первый!» — приказал Денис. Люди медленно отступали к кровати под натиском нескончаемого потока тварей. Внешне они были не похожи ни на кого. Размером с большую собаку, с бледно серыми местами прозрачным хитином, под которым виднелись пульсирующие внутренности. С мощными передними лапами, которые росли сразу под головой. Ни глаз, ни усиков не было. Никто из группы особо не рассматривал этих существ, но после 20 секунд боя каждый из них уже знал, что лучше стрелять по мягкому брюшку, выпирающему из-за спины. Как только существо встанет на дыбы, упираясь на задние лапы, можно поражать тело. Голова и передние лапы пулями не пробивались, хоть и выглядели незащищенно. Боков все к мечами по суставам, он с первого же удара понял их слабые места. Андрей пролез нару ру, и Денис, заметив это, подтолкнул следом Субботина. Ваня был крупным парнем, ему потребуется больше времени, чем Архипову или Шамову, поэтому оставлять его замыкающим было нерезонно. «Шеф, следующий ты!» — крикнул сквозь грохот выстрелов Даниил и спиной толкнул Дениса. Архипов кивнул, выпустив длинную очередь, сменил магазин и полез на нору, держа автомат перед собой. Лаз был узким, но не вызывал приступов к лаустрофобии. Он прошел пару метров вперед, тут чьи-то руки подхватили оружие и потянули его. Он оказался внутри небольшого помещения, где его уже ждали. «Будьте готовы вытаскивать меня за ноги!» — крикнул он и полез обратно головой вперед. Через пару секунд звуки выстрелов стихли, для него это была команда «Ускориться». Он изо всех сил заработал локтями, и тут перед его лицом возникли ноги Шамова. «Тяните!» — крикнул Денис в глубину норы и крепко ухватился за ботинки. Хотя Даниил не сопротивлялся, падая, ушибся копчиком, а рюкзак на спине не дал разбить голову о каменный пол. Он исчез в норе, когда существа уже заползли на кровать. К чести ворлота он не ушел, а ждал людей в маленькой комнатушке, где едва вместилась вся группа. Свет был слабым, но вполне пригодным, чтобы можно было видеть. «Ты как, Даня?» Боков будто через толпу в автобусе пробрался к Шамову и похлопал его по плечу. «Нормально, браток. Не мог же я там сдохнуть. Не мое место!» Ответил тот и, вытащив из рамы приклада пакет, заживал витаминку. «Ну ты как всегда. Может, витаминчики-то не простые?» Улыбнулся Андрей. «Конечно, не простые. Аскорбиновые!» В такт интонации Бокова ответил Даниил и засмеялся. «Отсюда есть выход?» Архипов подошел к ворлоту и старался перекричать скрежет, доносящийся из лаза. «Да, надо убираться отсюда, пока нас не завалило!» Сказал Боков, ощущая, как все вокруг трясется больше и больше. «Отвалите, твари!» Шамов сделал пару коротких очередей в лаз, где на другом конце показались морды существ. «Что ты молчишь?» Денис потряс ворлота. «Командир, тупик!» Субботин прошел по всем стенкам и углам помещения которая имела связь с внешним миром через единственный узкий лаз. «Красота!» — устал, вымолвил Андрей, сползая по стенке вниз. «Это укрытие, но не выход!» — объяснил Варлот. «Шеф, мне кажется, мы их особо-то и не интересуем». Даниил по пояс залез в проем и наблюдал за происходящим. «Они куда-то уходят». «Куда они уходят?» — Архипов обернулся к хозяину жилища. «Они ищут безопасное место». «Вулкан может ожить в любой момент», — ответил ворлот. «Они ушли, по крайней мере». На свой страх и риск Даниил пролез вперед и исчез из поля зрения людей. «Выползайте, их тут нет», — позвал он через минуту. Последними из укрытий вышли ворлот с Андреем. В помещении было темно, и хозяин прикосновением руки к стене вновь зажег огни. Стены были покрыты мелкими трещинами и выбоинами от пуль. Везде на полу валялись ошметки тел тварей. Они источали желтоватую слизь, которая большими лужами растеклась по полу. В помещении был полнейший бардак, все перевернуто и раскидано. Трупы из соседней комнаты валялись тут же. «Уходим отсюда, варлот! Нужно безопасное место!» — сказал Денис. «Нужно плыть! За мной!» — крикнул тот и быстрым шагом направился к выходу. С потолка сыпались мелкие крошки, где-то закапала вода, В коридоре разорванных трупов было еще больше. Они завалили проход, оставив небольшое отверстие, через которое ушли оставшиеся дети вулкана. Измазавшись в вонючей жиже, группа вышла за завал в кромешную тьму. Варлот зажег маленькое приспособление, дающее тусклый мягкий свет, и, подсвечивая перед собой, двинулся вперед, потянув за собой остальных. «Шеф, предложение. Если эти твари ищут спасения, и мы их особо не интересуем, может, проследуем за ними?» — сказал Даниил, запнувшись от тела, валяющийся под ногами. — Ворлот, ты видишь следы? Куда они побежали? Дернув за накидку из шкур, спросил Архипов. Он шел сразу за мертарианцем, положив ему руку на плечо. — Вижу, — ответил он. — Я за ними иду. — Отлично. — Мужики, давайте быстрее! — поторопил Боков, когда ему на голову упал осколок камня. Ворлот шел медленно, петляя в узких коридорах. Он периодически подсвечивал стены, где виднелись следы желтоватой слизи и свежие царапины в виде глубоких борозд от когтей. — Черт, к этому взгляду не привыкну, наверное, никогда! — выругался Боков, заметив светящиеся глаза ворлота. А к нему и не надо привыкать. Шевелись давай! — подтолкнул Андрея Даниил, шедший замыкающим. — Тихо! — остановился к Денису и прислушался. К этому моменту они преодолели уже метров двести темного коридора. — Сейчас к ним приближалось что-то шумное. «К стене прижмитесь!» «Это что, опять твари?» Боков поднял свои мечи, приготовившись отражать нападение. «Да сядь ты уже, не дергайся! Мы их не интересуем! Они как крысы бегут с тонущего корабля!» Шамов потянул Бокова вниз и заставил прижаться к стене. Шум дополнился скрежетом и резкими писклявыми звуками. Вибрация пола становилась все сильнее. Люди, опасаясь за свое здоровье, прижались друг к другу, ожидая худший сценарий. В какой-то момент в конце коридора темнота зашевелилась, быстро приближаясь к группе, но, не дойдя буквально пары метров, твари повернули в бок и, толкая друг к другу, устремились дальше. — Вода! — Денис почувствовал руками, что по полу коридора медленно потекла теплая вода. — Куда они побежали? — спросил Боков. — За ними! — крикнул Варлот и тут же быстрым шагом бросился следом. «Меня подождите!» «Да быстрее давай! Останешься тут один!» Даниил поднял Андрея и, направив вперед, подтолкнул его, так как светящийся маяк в руках Варлота исчез за поворотом. Группа в спешке прошла еще добрые полсотни метров, петляя по коридорам, где своды потолка то снижались, и люди в темноте бились головой, то поднимались так высоко, что даже рукой было не достать. О том, что они идут по верному следу, можно было судить по шуму впереди, который то отдалялся, то приближался. Вода постепенно прибывала и уже доходила до щиколотки. Группа прошла петлеобразный выступ коридора, который служил воздушным карманом, и тут же вода поднялась по грудь, и перемещаться стало тяжелее. Грязная вода с металлическим привкусом то и дело попадала в лицо и слегка обжигала слизистую. Вдруг звуки, исходящие от твари, затихли, оставив лишь общий гулы треск камней». Люди подошли к очередному воздушному карману, где плавало полумертвое существо. Тварь в предсмертной агонии подергивала лапой, не обращая внимания на окружающих. Группа обошла сторону одинокого дитя вулкана, как его назвал Варлот. — Там тоннель полностью затоплен! — произнес он, вытирая с лица капли воды. — До выхода на поверхность не меньше 20 метров. Плюс уровень воды. Не могу сказать, какой. Может, 5 а может, все 10 метров. — Мы утонем. Я не смогу так долго задержать дыхание, обреченно произнес Боков. У тебя же костюм есть. Включи защиту. Даниил, будто школьник, указал на его ошибку. Боков вопросительно глянул на Дениса и Варлота. Поможет? спросил Архипов у мужчины. Но в тот момент Андрей, включив защитную сферу, погрузился с головой под воду и, чуть не захлебнувшись, поднялся обратно. Тфу! откашлялся он, сплевая попавшую в рот в воду. Не помогает! «Защитный экран не может защитить от большого количества воды или камней», — ответил Варлот. «Ну все, приехали. Я возвращаюсь. Лучше уж пусть меня камнями завалит, но в воду я не полезу. Не хочу захлебнуться», — сказал Боков. «Без паники. Должен быть выход», — крикнул Денис. «Варлот, вспоминай, может, есть дорога, ведущая к вершине вулкана? Туда, где нет воды? А как же твари? Они что, не дышат?» Даниил достал нож и, подтянув тело существа, с размаху пробил клинком ему голову. «Шамов, это было не обязательно. «Шеф, если что, я вот боюсь, и мне страшно. А когда страшно, надо выплеснуть эту энергию!» Даниил еще несколько раз со злостью ударил по телу уже мертвого существа. «Надо поискать, может, есть дорога!» — ответил Варлот. «Ну, быстрее тогда, разворачиваемся!» Архипов повернулся и, разгребая перед собой плавающий мусор, пошел в обратном направлении. Вода постепенно прибывала, и через несколько минут полностью затопила коридор, в котором недавно были люди. Группа к тому времени прошла за воздушенную петлю в тоннеле и теперь быстрым шагом возвращалась на исходную точку, чтобы попытаться вновь найти дорогу на поверхность. Мощный подземный толчок застал людей врасплох. Варлот где-то обронил светящуюся палочку, вследствие чего в тоннеле была непроглядная тьма, но в темноте блестели его оранжевые глаза, и люди на них ориентировались. От толчка Андрей упал, но, придерживаясь за субботина, быстро поднялся на ноги. Все вокруг ходило ходуном, не позволяя сдвинуться с места. — Это конец! — обреченно воскликнул Боков. — Прощайте, мужики! Не скажу, что я рад был с вами познакомиться! — Ой, да заткнись ты! — ревкнул на него Шамов. — Нашел время сопли распускать! — Прими с миром души раб твоих, Данила, Андрея и Дениса, воинствовавших за благоденствие наше, за мир и покой наш, и подавшим вечное упокоение, яко спасавшим грады и веси, и ограждавшим собою Отечество, и помилуй павших на брани. Субботин сложил перед собой оружие и, держа Библию в руках по памяти, читал молитву. — Ваня, рано нас еще отпевать! — сказал Архипов, стараясь перекричать треск камней и нарастающий гул. Ворлот, где выход? Ты же понимаешь, что мы все вместе умрем?» «Все. Я свою жизнь прожил и выполнил поставленную моими создателями задачу. Те годы, что я тут провел, были наградой для меня. Я давно уже должен был умереть», — про себя запричитал Варлот. «Что ты там бормочешь?» — Денис резко дернул его за плечи. «Командир, вода уходит!» Субботин почувствовал, что полы стали суше. «Жарковато тут!» — подметил Шамов. В этот момент из недр тоннеля послышалось громкое шипение и треск, струей вырвался пар и тут же опрокинул всех на трясущийся пол. С потолка откалывались и падали увесистые фрагменты скальной породы. По полу прошли крупные трещины, хрустели, расширялись, из-под них показалось ярко-оранжевое свечение. Вода, прибывающая из другого края, уходила в трещины и тут же испарялась, повышая температуру и влажность в коридоре. Темнота рассеялась, и уже можно было разглядеть сквозь плотный пар свои руки. Шум заглушал приказы Дениса, и поэтому он подтолкнул ворлота вперед и жестом позвал собой всех остальных. Люди, держась друг за друга, побежали в вглубь тоннеля, подальше от лавы, которая медленно заполняла трещины, вырываясь наружу. Люди были в ужасе от жаркого дыхания смерти. Защитная сфера вокруг головы защищала лицо и затылок лишь от части, а руки обжигал нагревшийся воздух. Не успели они пройти по тоннелю и 20 метров, как за спиной раздался наполненный болью громкий рык, который перебивал шум вырывающегося из недр пара и треск камней. «Кто это?» — выкрикнул Денис, но ворлот не ответил. Архипов тут же почувствовал дикий страх, ужас, скрытый в разуме мужчины. Его взгляд метался из стороны в сторону. «Кто это? Я у тебя спрашиваю!» Денис схватил Варлота за плечи и встряхнул. «Червь!» — резко ответил мужчина и побежал вперед. «За мной, быстро!» — скомандовал Денис остальным. Он держался за ворлотом, стараясь не упустить его из виду, но буквально через пару секунд спина мужчины исчезла впереди. «Урод!» — выкрикнул Денис. «Быстрее, парни, быстрее!» Люди просто бежали вперед, не разбирая дороги в полутемном тоннеле. Шум за спиной быстро нарастал. Он оглушал и заставлял бежать еще быстрее. Когда уже оказалось, что неизвестный людям червь практически за спиной, кто-то схватил Дениса за одежду и с силой потянул в сторону. Архипов не отпустил бегущего за ним Бокова, и вся группа оказалась в небольшом проеме в стене, глубиной всего пару метров. «Прижмитесь крепче!» — крикнул Варлот. Он старался посильнее подтянуть к себе людей удержать их подальше от выхода. К тому моменту грохот и рык приближались, с каждой секунды изучали так, что люди, не выдерживая, зажмуривались. Защитная сфера пропускала низкие частоты, которые без вреда для ушей вызывали лишь дискомфорт и головные боли. Денис переместил Ваню и Даниила к себе за спину и, раскинув руки в стороны, уперся ими в стенки, толкая всех назад. Он стоял лицом к выходу и видел обломки камней, падающих с потолка, и пар, подсвеченный ярко-оранжевой лавой. Секунд через 10 показалось, что стенки коридора будто раздвигаются, покрываясь сотнями мелких трещинок. Камни начали подскакивать, улетая прочь. А все пространство коридора заняло тело невиданного до сих пор существа. Саму голову Архипов не успел заметить лишь опаленную кожу с глубокими шрамами и мелкие ножки, которые будто когти впивались в камень, кроша его на кусочки. Кое-где на теле были видны капли не застывшей лавы, светящиеся ярким светом. Червь быстро перемещался, и секунд через пять вовсе исчез из поля зрения. После ухода огромного существа из тоннеля его стенки тут же начали обрушиваться, осыпаясь камнями. «Вот теперь, Ваня, все!» — тихо проговорил Денис. Он был единственным, кто стоял лицом к коридору и видел происходящее. Затем несколько секунд во время обрушения стены потолков он мысленно смирился со смертью и успел попрощаться с семьей. Теперь он ждал, когда свод проема рухнет и погребет людей под многотонной скальной породой вулканического происхождения. Смерть не будет мгновенной. Она, как истинный гурман в мишленовском ресторане, будет отбирать жизнь у людей, смакуя, каплю за каплей, удушая их и заставляя страдать от переломов. За спиной Архипова кто-то громко матерился, пытаясь вжаться в стенку еще плотней, но коридора уже не существовало. Весь свод обрушился, завалив вход. На ногу Денису упало что-то тяжелое. Ловушка, в которой они оказались, спасаясь от жителей недр этой планеты, постепенно захлопнулась, оставив людям максимум час времени, пока они все не задохнутся, если раньше времени не погибнут под обвалом или же не сгорят в раскаленной лаве. Вариантов было не слишком много, но они все не давали никакого шанса на спасение. У Дениса промелькнула мысль, которую он всячески отгонял от себя, но рука потянулась к кобуре. Это было самым простым решением и мгновенным ответом на множество возникших вопросов. «Убери руку, мне дышать нечем!» — послышался за спиной сдавленный голос. «Да заткнись уже!» — громко ответили ему. «Ваня, самое время молиться! Прочти что-нибудь вслух!» И Субботин сквозь шум и треск наизусть читал отрывки из Библии, пытаясь успокоить свой разум в надежде на спасение души. Только вот тело будет потеряно. Возникновение яркого синеватого поля никто не ожидал. Да никто и внимания на это не обратил, кроме Дениса. Но что-то путное сообразить успел, так как свечение полыхнуло настолько ярко, что он закрыл глаза. «Черт побери! Андрей!» Услышал Архипов до да боли знакомый голос, низкий и слегка грубоватый. Он открыл глаза и не поверил увиденному. Вся группа стояла возле каменной реки у подножья горы. С таким же удивленным взглядом сидел на земле ворлот. А Даниил и Ваня обнимались от счастья. Ираш накинулся на Бокова, и, завалившись на землю, будто собачонка, радовался его появлению. — Шеф, шеф! — Шамов подошел к Денису, но не мог подобрать слов. — Командир, как так получилось? — просил Субботин. Он опустился на колени и, прикоснувшись к земле, улыбнулся. — Ну уж не от твоих молитв. Хотя, согласен, было приятно слушать. Но уж очень печально. Оборачиваясь, отозвался Даниил. «Шеф, смотри!» Шамов отбросил щенячий восторг и, мгновенно вернувшись к реальности, отошел в сторону к валяющемуся телу в золотых доспехах. Труп был очень свежий. Возможно, пару минут назад еще был жив. Из его спины торчало окровавленное острие копья, а в груди виднелась древка. Ему проткнули сердце. Как итог, мгновенная смерть, — констатировал Даниил. Он уже забыл, что буквально минуту назад сам прощался с жизнью. «Дорогой ты мой недочеловек!» — произнес Архипов, и, подняв шибок, крепко его обнял. «Твоих рук дело?» — и подвел его к трупу. Ираш весело закивал. «После того, как вы исчезли, я понял, что этот черт использовал вот это!» Шибо поднял устройство, внешне напоминающее палку. Заметив прибор, варлот прикрылся руками и сразу спрятался за ближайший камень. «А это кто?» — Просил Ираш, увидев незнакомца. — Потом расскажу. С нами такое было! — ответил Боков. — Ты давай, договаривай. — Вы исчезли, я от этого впал в такую ярость, что метнул в него копье. Он упал, я подбежал и посмотрел, что он такое держит. Его палец был на этой вот светящейся штуке. Шибор развернул устройство и показал выгравированный символ. — Ну, я поставил его большой палец сюда и прижал его, и тут появились вы. И долго все это происходило? — уточнил Даниил, внимательно все это выслушав. — Человек, ты или глухой, или тупой. Я же сказал, как только вы исчезли, я сразу его убил и сразу нажал. Сердито повторил Ираш. После его слов люди посмотрели на Дениса, а тот, в свою очередь, оглянулся на камень, за которым скрывался Варлот. — Там аруны, Сурусы! Я не подойду! — выкрикнул из-за укрытия мужчина. — Они мертвы. Ты сам говорил, что они телом умирают. — А разум уже улетел. — — сказал Денис. — Ты же понимаешь, что мы на земле? — Да, это радостная новость для вас, — подтвердил Варлот, поднимаясь на ноги. — Мне кажется, дядя и для тебя тоже, — в полголоса добавил Шамов. — Тело Аруна погибло, за ним вернуться Нам нужно уходить. Мужчина медленно обошел труп Суруса, разглядывая разорванную в клочья голову. Затем подошел к телу Аруна, который лежал на боку, запрокинув голову и подмяв под себя одну руку. Застывшее в гримасе боли лицо выглядело восковым. «Сколько мы у тебя пробыли? По моим ощущениям, не меньше 12 земных часов», — сказал Архипов и тут же сплюнув, добавил. «Почему время разное прошло?» «Время всегда относительно. И то, что на Земле секунды, на других планетах может быть часами или днями. Вселенная — это не шар», — начал Варлот, но Даниил его перебил. «Это что, получается, в фильмах не врут, что ли?» Я смотрел одно кино, где час на планете равен 7 годам вне планеты. Я думал, это так, фантазия сценаристов. Если мы сейчас не уйдем, то Аруны вновь нас отправят в изгнание. Более требовательно произнес Варлот. Я не понимаю, что происходит. Ничего, что это я вас спас и вернул. Возмутился Ираш. Мы тебе благодарны. Улыбнулся в ответ Денис, а остальные люди из группы поочередно подошли и пожали его маленькую с виду, но в действительности могучую руку. Вокруг лежали разорванные пулями трупы паукообразных существ, сурусов. К ним люди относились уже как к обыденности. Будто это не инопланетные существа, а выброшенная сломанная мебель. «Сколько времени необходимо, чтобы Арун восстановил свое тело?» — спросил Денис. «Не трогай копье!» — прикрикнул он на Ираша, который пытался вынуть свое оружие. Пусть думают, что он убит этим примитивным орудием. Так что, сколько времени требуется? Отвечай быстрее!» Потребовал он ответ ворлота. «Я не знаю, но это не быстрый процесс. Для создания тела нужно много ресурсов». Растерялся мужчина от такого упорства. «Хорошо, если Аруны вернутся сюда, мы их будем ждать. Внимание, группа! Рассредоточиться по периметру, интервал 5 метров. Кстати, а где Метфликсы?» «Они тут!» — у Варлота засияли глаза, а Ираш, увидевший это в первый раз, испуганно встал за спиной Андрея. «Не знаю, Денис, были тут. Стояли рядом со мной. Но как только вы исчезли, я их не видел». «Видимо, вернулись в корабль», — вздохнул Варлот. «Далеко он отсюда?» «Потом расскажу. Если надо, то вместе сходим. Туда полдня ходу. А сейчас рассредотачиваемся и готовим оружие для боя». Как только появятся оруны, уничтожаем их тут, всем все ясно? Никаких сушек обуви. Сидите по кустам и дышите свежим горным воздухом. Он для меня теперь слаще варенья. Денис глубоко вздохнул и улыбнулся. Ираш, ты настоящий герой. Ты знаешь, что спас всем нам жизнь? Я уже догадался. Улыбнулся Шибо. Боков его приобнял и по-дружески потрепал голову. Шарианец, маленький и свирепый. К Рашу подошел в Орлот и, заглянув тому в глаза, улыбнулся. «А я их другими помню, высокими, сильными. Кто с вами сотворил такое? Андрей, кто этот мужик? Где вы его нашли?» Возмутился Шибо столь пристальным вниманием со стороны незнакомца. «Это отец того мертвеца, которого мы нашли в инопланетном корабле». По-простому объяснил Даниил, за что получил от ворлота презрительный взгляд. «Не надо на меня так смотреть, говорю, как есть». «Я понятия не имею, кто ты, друг нам или враг», — договорил Шамов. И, позвав за собой Субботин, отошел в сторону, высматривая ему и себе позицию для стрельбы. «Если же вы останемся, познакомитесь. Варлот, держись рядом со мной», — произнес Денис. И, подняв голову, улыбнулся полной луне, что сияло над горой. Основную задачу еще только предстояло выполнить. Но он был рад тому, что на чужой планете они смогли выжить». Была это случайность или чья-то задумка, Денис не знал. Но, видимо, еще есть работа, и судьба его не списывает со счетов.